— Не помню, дорогой мой. — Как не нравится? — Верно, кто-нибудь нравился. — Только не помню. Посмотрел на него и просто со спокойной грустью закончила. Много бил меня муж. Все, что до него было, как-то стерлось в памяти. Он отвернулся к столу.